Из подъезда Трошкинского дома вышла Трошкинская бабушка с авоськой в руке. А из-за трансформаторной будки за ней следили её внук и три бандита. Бабушка скрылась в арке ворот. Объясняя дислокацию, распорядился Трошкин: "На шухере Василий Алибабаевич во дворе, Гаврила Петрович в подъезде. Выполняйте", приказал он. Возле своей двери на лестничной площадке Трошкин извлёк из кармана драные варежки, надел их на руки, потом достал ключ от собственных дверей, отомкнул замок и проник в собственную квартиру. "Стой здесь", приказал Трошкин косуме. "Ничего не трогать, отпечатки пальцев оставишь". Трошкин прошёл в свою комнату, Сел к письменному столу, открыл ящик и вынул деньги. Посмотрел, подумал, бросил обратно в ящик пять рублей и сунул деньги в карман. Пора было вставать и возвращаться в свою доцентовскую жизнь. Трошкин медлил. Сидел, устало свесив руки, смотрел перед собой. Над письменным столом висели детские фотографии. Штук сорок или пятьдесят. С них глядели на Трошкина, Смеющиеся детские лица, отчаянно хохочущие и лукаво улыбающиеся. За каждой улыбкой вставал характер. Трушкин коллекционировал детский смех. На каждой фотокарточке аккуратно были написаны имя и фамилия обладателя и год. На верхних фотокарточках, где стоял 47 год, дети были худенькие, бедно одетые, и сами карточки выцветшие с жёлтыми пятнами. Чем позже были датированы карточки, тем заметнее менялись их качество, облик и одежда детей. Косой тем временем скучал в столовой, поглядывая вокруг безо всякого выражения. Поживиться было действительно нечем. В столовой стоял стол, серван с посудой и диван. Косой приостановился возле дивана и от нечего делать приподнял ногой сидение дивана. Он сделал это небрежно, ни на что не рассчитывая, и вдруг замер, поражённый. Под сиденьем сверху лежал костюм с отливом